Глава вторая После поздравлений наша процессия стала двигаться к выходу из храма. Снаружи нас ждали подданные обоих государств. На площади собралась многотысячная толпа. Сейчас эльфы узреют жену своего будущего правителя, а значит и свою будущую королеву. Сюрприз будет. Я уже предвкушала реакцию толпы, как у самого выхода мой благоверный накинул мне на лицо мою фату, процедив. «Сгораю от ревности!» «Гад ушастый!» Толпа ревела. Вверх летели цветы, монеты, шляпы, на площади играла музыка. Вообще-то, после церемонии полагалось обоим королям произнести торжественную речь, но мне не позволили ее послушать. Муж крепко держал меня за руку и буквально волок к карете, поджидавшей нас. Особо не церемонясь, распахнул дверцу, запихнул меня внутрь. Ну, как запихнул? Я попыталась не запихнуться, но супруг усилил напор сзади и горячо прошипел мне в ухо. «Запру в башни и не выпущу до самой старости!» От возмущения я даже сопротивляться перестала и влетела в недра кареты со скоростью пробки из бутылки. Ушастый зашел за мной и закрыл за собой дверь. На миг мне показалось, что он меня сейчас придушит. «Ты думаешь, я в восторге от нашего брака?» — надменно вскинул подбородок принц. Мне было все равно на его восторге, поэтому я промолчала. «Не порть сама себе жизнь, и все будет хорошо», — продолжал беседу сам с собой мой дрожащий муж. «Придет время, и я возглавлю оба государства, создам империю. Как бы ты ни ерепенилась, принцесса, результат будет один, на троне буду сидеть я». «Размечтался», — хмыкнула я. «Насколько мне известно, во главе двух государств должен встать наш наследник. С чего вдруг ты решил, что твоя величественная задница сядет на этот трон?» «А с того, красота моя неземная», — смерил меня презрительным взглядом эльф, «что я не собираюсь делить с такой, как ты, свое наследство». «Откажись от брака, и я так и быть подарю тебе дворец на небольшом острове. Будешь жить там в свое удовольствие, давать балы и приемы». «А у меня встречное предложение», – оживилась я. «А давай ты прямо сейчас откроешь эту дверь и бросишься под колеса кареты. Я с радостью надену по тебе траур. Ты ведь видишь, как мне идет черный цвет?» И чтобы он точно не сомневался в моих словах, сняла с головы фату и бросила ее на пол. Это чтобы у некоторых не было желания снова закрывать мое лицо. «Женился? Пусть любуется». Синие глаза благоверного блеснули в полумраке кареты. Нехорошо так, как у змеи. Через миг я хлопала мокрыми ресницами, а по щекам катились капельки воды, весело стекавшие с волос. «Что ты сделал?» – прошипела я, до сих пор не понимая, что произошло. Уголок эльфийского рта дернулся в подобие ухмылки. «Стихийная магия», – высокомерно произнес он. «Думаешь, только ты способна на магические фокусы, девка?» «Девка? Я?» «Это вот он мне?» «Ну все, ушастый, ты попал. Назвать единственную дочь короля Декспариона девкой?» Молча щелкнула пальцами, призывая магию. Поток горячего воздуха ворвался в карету и мгновенно высушил мои волосы. Правда, теперь они приобрели свой естественный цвет. Цвет расплавленного золота. Но да, все равно. Теперь уже не имеет значения, как я выгляжу. Свадьба состоялась, и я теперь законная жена этого первородного. Тьма его забери». Мне на колени упал мой самодельный нос, порядком испачкав белоснежное платье. «За девку ты еще ответишь!» — ледяным тоном произнесла я, с ненавистью глядя в наглые глаза супруга. «Ты еще на коленях будешь просить прощения за эти слова!» Мне не поверили. Напротив, кое-кто даже расплылся в самодовольной улыбке. «Уже предвкушаю!» — хмыкнул первородный. «Ты теперь моя жена, а значит, моя собственность!» Я рассмеялась ему в лицо. «Закатай губу, ушастый!» Отсмеявшись, ответила я. «Нашими отцами был подписан договор. а Это значит, что я не становлюсь твоей женой, а мы отныне муж и жена. Наши государства объединяются благодаря этому браку, а значит, я имею такие же права, как и ты. Если тебя не устраивает такое положение дел, женился бы на другой принцессе. А я собираюсь чтить традиции своего народа, так что выбирай выражение, а то я могу и обидеться». «Кажется, кого-то сейчас хватит удар». «Надо же, такой молодой, а нервы не к демону!» «За что мне это наказание?» Взяв себя в руки, пробормотал себе под нос супруг и отвернулся к окну. Рассудив, что это был риторический вопрос, отвечать не посчитала нужным. Откинулась на спинку сиденья и стала наблюдать из-под опущенных ресниц за Адрениэлем. Как там его дальше? «А ничего так, мужик. Гордый профиль. Такой на самом деле неплохо бы смотрелся на золотой монете. Прямой нос, высокие скулы». Чувственные губы, которые немного портил надменный изгиб, то ли улыбки, то ли недовольства. Насыщенный темно-синий цвет глаз, да и взгляд такой пронизывающий, хоть и насмешливый. Гордая осанка и широкий разворот плеч. Даром, что эльф. При всей своей утонченности и изысканности мой новоявленный супруг выглядел внушительно. Я нисколько не сомневалась, что Адринеэль гораздо сильнее меня, да и многих мужчин в том числе. Чувствовалась в нем некая хищная грация и мощь. А тут еще выяснилось, что он плюс ко всему еще и владеет стихийной магией. А это значит, что может в равной степени управлять как водой, так воздухом, землей и огнем. Обычно магия предпочитает одно направление. У меня, например, больше развита огненная сила. Именно к ней я обращаюсь всякий раз, когда нужно произнести заклинание, а там уже от самого заклинания зависит, как именно преобразится моя сила. Я тяжело вздохнула. Конечно, эльфы гораздо сильнее обычных магов, выносливее, да и живут намного дольше людей. И вот мне интересно, зачем эльфам понадобился этот брак? Ну ведь с Ласмиорой соседствуют как минимум еще три эльфийских королевства. Два светлых эльфов и одно темных. Ну чем не вариант было женить своего наследника на одной из принцесс? Или там одни принцы? Ну так не беда. Наш вон какой красавец. Думаю, смогли бы договориться. И ведь если бы мой дрожайший супруг внезапно воспылал немыслимой любовью ко мне, вот и попросил моей руки, это был бы один вопрос. Но ведь для него этот брак так же отвратителен, как и для меня. Зачем наши родители решили так рискнуть своими государствами, чтобы поженить нас? Этот вопрос не давал мне покоя с тех самых пор, как я узнала о готовящейся свадьбе. Зачем? Одно дело отдать дочь замуж за эльфа, чтобы заручиться поддержкой Ласмиоры на политической арене. А другое дело пообещать свое королевство, если невеста не согласится. Но самое потрясающее, что эльфы сделали то же самое. Они так же, как и мои родители, не оставили несчастному даже малюсенького шанса избежать свадьбы. Иначе их королевство присоединится к нашему. И вот у меня вопрос. Что так сильно пугает эльфийского короля, что он пошел на подобную сделку? Карета подкатила к эльфийскому дворцу. Там должно было пройти торжество в честь бракосочетания наследника. А после нам предстояло отправиться в собственное имение, в котором мы должны будем жить до коронации. У придворцовой площади тоже собрались деваки. Всем было интересно посмотреть на новобрачных. Королевский дворец короля эльфов поражал воображение грандиозностью постройки. Белоснежные стены, острые шпили башен, цветные витражи и утопающий в зелени сад. Первым из кареты вышел Адринеэль. Сразу стало понятно, что подданные просто обожают своего будущего правителя. Несколько мгновений мой муж улыбался и махал рукой ревущей толпе. Вспомнив обо мне, а может кто-то добрый ему подсказал, эльф повернулся и галантно склонившись протянул мне руку. Я скептически уставилась на конечность. Принц нахмурился, когда понял, что я вообще не собираюсь выходить. Наоборот, уселась поудобнее на подушках, даже глаза прикрыла, демонстрируя крайнюю степень скуки. Продолжая удерживать на устах улыбку, которая все больше становилась похожей на оскал, супруг пошевелил пальцами в призывном жесте. Но разве что к ноге не скомандовал. Я тоже показала ему жест. Неприличный. Тоже, кстати, из пальцев. Жаль, что его увидел только ушастый. «Если ты сейчас же не выйдешь из кареты», – промурлыкал медленно свиреющий эльф, – «я тебя вытащу за шкирку и протащу во дворец, как сбежавшую собаку на поводке». И все это так ласково, что я поверила сразу и безоговорочно. Протянула деспоту ладонь, он сжал мои пальцы сильно, почти больно, и с легкостью выдернул меня из кареты. Толпа возликовала, глядя на то, как сжимает меня в объятиях длинноухий. Но когда тот отстранился, наступила гробовая тишина. Не знаю, что именно всех так потрясло, но эльфийские подданные таращились на нас в каком-то священном ужасе. Конечно, возможно, и в восхищении, кто этих эльфов разберет. Сомневаюсь, что предметом потрясения была моя скромная персона, ведь на моем лице уже не было моего свадебного макияжа и прически. Зато имелись в изобилии потеки на лице после внебланового душа в карете. Да и нос после варварского умывания у меня отвалился. Нос! Непроизвольно бросила взгляд на пышную юбку, на которой вызывающе темнело пятно от потери носа. Я горестно вздохнула и расправила складки на платье и невольно посмотрела на своего мужа. Эльф застыл памятником великому и прекрасному самому себе. Он все еще, гордо вскинув голову, взирал на окружающих. Горящий взор, выпрямленная спина, расправленные плечи. Я даже залюбовалась бы, если бы не одно «но». Отвалившийся нос и упавший мне на колени в карите, видимо, никуда не делся, а так и покоился на мне. до того момента, пока меня весьма бесцеремонно не вытащили из кареты. Видимо, в тот момент, когда супруг меня прижал к себе, мое самодельное изделие для перевоплощения и смены внешности зацепилось за ткань брюк моего дрожайшего супруга. Выглядело это, мягко говоря, весьма вызывающе. Непристойно, я бы сказала. Если на моем лице нос располагался кончиком вниз, то на штанах эльфа каким-то чудом прицепился ноздрями вверх. а учитывая расположение в районе причинного места моего благоверного, то и вовсе казался вынырнувшим из глубин штанин детородным органом первородного эльфа. Какая прелесть! Еще раз посмотрела на надменное лицо Адринеэля, решила, что ему очень идет, взяла под руку своего мужа и улыбнулась подданным. Неслышно прошептала простейшее заклинание, приклеивая искусственный нос на его новое место. Ну, мало ли, вдруг по пути отвалится раньше времени. Очень довольная собой, Улыбнулась еще шире и даже рукой помахала все еще хранившей молчание толпе.